Глава 10 Щемил буксировал Перла. Они вышли из устья реки и погружались на глубину, уходя все дальше и дальше в море. В воде звук распространяется в 4,5 раза быстрее, чем в воздухе. Примерно 1500 метров в секунду. Поэтому звук моторов Перл услышал задолго до того, как отметки четырех лодок появились на забрале тактического экрана скафандра. Щемил, твои сородичи не отстанут так просто. Такое чувство, что они нас ведут. Конечно, ведут. «Выборься скафандр, там маячок». Перл с удовольствием сбросил рюкзак, который, кувыркаясь, пошел ко дну. Он не был дорог, как память. На некоторое время звук отдалился, и отметки почти пропали, но потом вдруг стали приближаться вновь. «Нет, Перл, без боя не уйдем. Не дадут. 20 бойцов против нас двоих в водной среде. Ты готов сразиться?» «А у меня что? Есть выбор?» «Вопрос риторический. Проводи трансформацию тела для движения в водной среде. «У нас полчаса времени, пока они нас догонят». Перл представил хвостовой плавник, как у акулы, грудные рулевые плавники и две руки для оружия. э послышался кашельщий Мила. «Ну ты и чудище!» Сэмон только активировал скафандр. «На себя посмотри, красавец!» – обиделся Перл. «Драться будем холодным оружием. Большая просьба. Не убивай. Бойцы не виноваты. Они только выполняют приказ». В лапах Щемила блеснули два острых меча. «Перл, без шуток, подбирай себе оружие. Времени нет». В руках Перла блеснула кривая сабля, по которой пробегала искра атомарной заточки и средних размеров кинжал. «Нападай на меня!» — крикнул Щемил. «Потренируемся!» Перл мелькнул пропал, слившись с окружающей средой. В следующее мгновение последовал удар по клинку Щемила и мгновенный уход в глубину и в сторону. У щемила в руке остался обрубок меча. «Впечатляет!» – прошепел щемил. Восстановил меч и пустил атомарную заточку. Тактический экран показывал первого чуть левее и выше. Едва успев повернуться, увидел блеск сабли, летящий прямо на него. Сделав резкий разворот, он увернулся и нанес условный удар сзади по спине перла. «Не подставляй спину и увеличь скорость!» Клинки замелькали, как в легенде четырех рукой богини Калле. «Стоп!» – крикнул щемил. Молодец. Как вывести бойцов из строя, не убивая? Перерубай шланг геранцев с дыхательной смесью. Без нее не живут пять земных минут. Этого хватит, чтобы они поднялись к своим лодкам и подсоединились к стационарным дыхательным аппаратам. До них 200 метров. Пойдем, вызовем их соплеменников на поединок. Как того требует кодекс чести. Они поплыли на шум моторов. Перед передней лодкой Z Чемил выпрыгнул из воды, сверкая мечами, и бросил в переднюю лодку вымпел капитана звездолета потом рухнул в воду. Лодки остановились. Щемил показался из воды и заговорил. «Мойцы народа Зет, я капитан звездолета Гром, сбитого сервилиями. Вызываю вас на поединок, согласно правилам и кодексу чести воина народа Зет. У вас двадцать, нас двое». Перл выпрыгнул из воды, сделал сальто, вертя мечами и рухнул в воду. «И пусть победит сильнейший. Жду на поле боя в воде». Бойцы народа ЗЭД готовились, подгоняя снаряжение и пробуя свое ритуальное оружие. Обоюду острые мечи и кинжалы. Такой вызов на бой признавался действительным, и отказаться от него, не потеряв лица, было невозможно. Наконец, все было готово, и бойцы попарно стали погружаться в воду. Вода была их родной стихией, они в ней двигались очень хорошо. Когда последняя пара бойцов оказалась в воде, они отплыли от лодок метров на пятьдесят, и образовали двойную цепь по 10 бойцов. Одна выше, другая ниже, и поплыли на двух противников, рассчитывая расправиться с ними без проволочек. «Перву. Боевое крещение получаешь. Сражаешься с лучшими бойцами Зет. Это честь. Будь ее достоин». Всокопар нащемил. «Бери верхнюю цепь, я нижнюю, а дальше по обстановке». Противники понеслись навстречу друг другу, как будто это было в атмосфере, а не в воде. Перл набрал приличную скорость, нацелившую середину. Когда до противника оставался взмах клинка, он обрубил два клинка у двух средних бойцов и резко ушел вверх на пределе скорости, так что его потеряли из вида. А он, вынырнув на поверхность, сделал сальто, набрав еще больше ускорения, и сзади срубил дворанца с обезоруженных воинов Z. Тени, раздумывая, поплыли к лодкам. Осталось восемь. В это время справа возникли два воина. Перл едва успел вернуться от удара клинка. Промахнувшись, воин подставил спину, и еще один ранец поплыв в глубину моря, а боец к лодке. Оставшиеся семеро перестали суетиться и поняли, что имеют дело с серьезным противником. Взяли Перла в круг, постепенно сжимая его. «Дело плохо», — подумал Перл, и свечой ушел вверх, рассчитывая выскочить из воды и перелететь через круг бойцов. Но не тут-то было. Бойцы расширили круг. Перл задействовал генераторы гравитации, и все-таки перелетел круг, рухнув в воду за бойцами, и еще два ранца, кувыркаясь, скрылись в глубине. «Пять», — считал Перл. Бойцы озверели и бросились в лобовую атаку, сломав строй. Перл не стал уходить и начал рубиться в ближнем бою. Круговерти не видя результата. Когда мелькание мечей поутихло, он увидел на тактическом экране всего две цели. Остальные бойцы плыли к лодкам, некоторые были ранены, но живы. Два оставшихся бойца делали ему знаки, из которых он понял, что они хотят сразиться на мечах, без уловок. Он дал знак, что согласен. Один воин остался как секундант, а второй начал сходиться с первым Сошлись и завертелось. Мечи мелькали так, что глаз не успевал следить за ними. Перл не стал обрубать мечи противника, а удачным ударом выбил у него из рук меч, и тот, кувыркаясь, скрылся в глубине. Воин остался с одним мечом. первый решил уравнять шансы и убрал один меч. Снова сошлись. Боец сделал выпад и попал в захват Перла. Он ударом тыльной стороны руки выбил меч из лапы воина и отплыл, ждал, что будет дальше. Секундант поднял руку с мечом и поплыл к Перлу. Тот изготовился к поединку, но воин плыл медленно, подплывая ближе, дал какую-то команду, и все бойцы, оставшиеся в воде, прекратили бой и поспешили к нему. Из двадцати в воде осталось пятеро. Они построили шеренгу и отдали мечами чаще милую Перлу. Щемил переводил слова командира отряда. «Мы великие бойцы. Несмотря на многократный численный перевес, не побежали с поля боя, а доблестно сражались. Впервые иноземец показал такое мастерство, которое позволяет принять его в касту великих бойцов Зет. А с тобой, Щемил, была великая честь разиться для нас. Кодекс воина народа Зет говорит, что воин, победивший многократно превосходящие силы, может командовать, а побежденные в поединке воины должны встать под его командование». Мы готовы последовать за тобой, куда скажешь, и просим тебя стать нашим командиром. Что делать, Перл? Скитание подходит к концу. Соглашайся. Хороший шанс получить целую команду первоклассных бойцов. Химил поблагодарил за великую честь и согласился. Перл одобрил. Думаю, это правильное решение. Пусть ждут тебя в лодках. Химил согласился и поплыл к лодкам вместе с бойцами, где получил обратно знак капитана. Бойцы З дыхательной смеси хватит на двое суток я вернусь за вами бойцы стоя в лодках отсулювали Щемилу, и он скрылся под водой перо встретил его радостно ну что щемил набрал себе команду набрл перл у них дыхательной смеси на двое суток надо срочно найти акванов а то им придется туго а я останусь без команды тогда вперед мой друг на поиски муран находился на станции надежда в зале аудиенции приняли его сразу как только он сказал, что дело касается Алекса. Приняли, как всегда, с почтением и роскошью. из курт из месхийцев следовал за ним повсюду и выполнял любое его желание. На станции он располагал своими апартаментами. Но сейчас было не до этого, и без того хрупкий мир в галактике висел на волоске. В зал быстро вошел Георгий. Среднего роста, худощавый, с цепкими, умными глазами и благородными манерами, умелый и жесткий управленец. «Я приветствую союзника на планете Месхия», — улыбаясь, говорил он. «Что привело тебя сюда? И что за спешность дела, с которым ты прибыл? Дело не терпит отлагательств, но от тебя сейчас потребуется терпение и мудрость. Не дай гневу затмить свой светлый разум. Георгий, на планете Земля обнаружен Алекс, или человек, как две капли воды, похожие на него. Он в опасности. Не может быть. Алекс с галактическим конвоем идет за Кварином в галактику треугольника. Это Дэн, реприкант, человек и корабль. Неужели нашелся? Все эти мысли пролетели в голове Георгия Вихрем. Он даже сел от неожиданности. Но удивил Мурен. А почему в опасности и на Земле? Начни с опасности. В опасности не только он, но и его семья и друзья. Да что же это такое? Я бы обо всем узнаю в последнюю очередь. Почему в опасности? В каком месте? Я только знаю, где находится его жена с детьми. Там сейчас мой звездолет для охраны и модуль кричан». «Где Дэн?» Глаза Георгия наливались кровью. Последний раз его видели в поезде «Якутск-Москва». Сейчас он где-то на подходе к Москве. Почему не отвечал на сообщение? «Георгий, послушай. Давай я тебе расскажу все по порядку, что знаю. А потом ты примешь решение». «Хорошо. Говори». Но предварительно вызвал Зею интеллектуальную систему станции и дал команду найти Дэна его жену, подготовить звездолет и эскорт из месхийцев. «Я полечу на Землю вместе с женой и дочерью и возьму с собой Мурона». Мурон как можно мягче рассказывал, что знал, и даже этот мягкий рассказ вызвал гнев Георгия. Он играл жулаками на скулах, у людей это проявление гнева, сжимал и разжимал кулаки. Когда Мурон закончил, Георгий встал и сказал, «Спасибо тебе, друг». Ты в трудную минуту помог Дэну. Он мне как сын. Но политика есть политика. Спасибо за предупреждение не рубить с плеча в гневе. Решение сейчас по виновникам случившегося принимать не буду. Пусть помучаются. Ожидание смерти хуже смерти. Когда прилетим, передаем что их судьбу будет решать Дэн. Спасибо, Георгий, что не поддался гневу. Ты прав. Будущее покажет, как поступить в этой очень сложной ситуации. Корабль готов. Доложила Зея. «Пойдем, Мурон. Спасать мою семью». Вот дожил. Покачал головой Георгий, выходя из зала с Муроном. Полетели на звездолете, который оставил Алекс. Жена и дочь уже были на звездолете и ждали объяснений. Команда на местах. Огромные миссийцы сидели в противоперегрузочных креслах. На Земле без гравитационных генераторов от их веса поломались по кости. Поэтому долго на Земле они находиться не могли. Что там, на Земле? Указанные точки висит на гравитационных генераторах звездолёт Акванов «Живая вода» и модуль кричан Модуль кричан пусть уходит. Звездолёт Акванов составит нам эскорт в обратном полёте. Распорядился Георгий. Наш звездолёт слишком огромен для входа в атмосферу Земли. Спустимся в модуле Перешли спускаемый модуль и стартовали. Модуль сделал петлю в атмосфере, поднырнул под огромный звездолёт Акванов и приземлился напротив особняка. На улице никого не было. «А где люди?» — спросил Георгий. «Эвакуировали на некоторое время, чтобы не беспокоились». На экране видеофона Миранда и Кернер наблюдали, как офицер поднял голову вверх. и мне было видно на что, и показал кому-то пальцем. «Что там может быть на крыше?» «Думаю, это не на крыше, а в небе, Миранда». Полицейские засуетились и стали садиться в машины. Внезапно на всю улицу легла огромная тень. Это звездолёт. Чей генерал? Отсюда не видно. Может, посмотрите? Я дверь закрывать не буду. И нажала кнопку открытия замка. Тот, сухо щёлкнув, открылся. Кернер осторожно приоткрыл дверь. Никого. Выглянул на улицу. Пусто. Только ветер гнал разорванную бумагу и пустые пакеты. Кернер поднял голову вверх. Над домом висел 200-метровый звездолёт Акванов, и сухонькое блюдце атмосферного аппарата Критчан. Кернер вернулся в дом. «Все, Миранда, за вами прибыли. Кто генерал?» «Звездолет Акванов». «Кто такие Акваны?» «Это разумный раса инопланетян, живущая в воде. Мы-то им зачем?» «Не им, Миранда, они вас охраняют». «Ладно, пойду предупрежу Хелен и подготовлю детей». Кернер вышел на улицу и наблюдал за небом. Вот атмосферный аппарат Критчан, двинулся с места, набрал скорость и скрылся. А с неба спланировала золотая капля аппарата главы месхийцев Георгия. Открылся люк, из которого появились огромные месхийцы, и встали по обе стороны дорожки, образовав коридор. В этом коридоре оказался и Кернер. Потом появился сухощавый человек интеллигентного вида с умным взглядом и пошел к дому. За ним шли две женщины и замыкал шествие Акван скафандре. Человек поравнялся с Кернером и спросил, «Где они?» «В доме. С ними все в порядке?» «Да, они живы и, слава богу, здоровы». «Славен. Проводи этого человека в модуль». «Есть», — ответил гигант из строя и проводил Кернера в модуль. А Георгий с семьей в волнении вошел в дом. В комнате находилась красивая темноволосая девушка, блондинка с грудным ребенком на руках и двое детей. Хелен смотрела на вошедшего мужчину и двух женщин во все глаза, которые постепенно наполнялись слезами. «Вы отец Дэна? Он очень на вас похож. А я Хелен, его жена». «Да, Хелен. Я его отец. Меня зовут Георгий. Это его мама Вера, а это сестра Наталья». Мама Дэна подошла, обняла ее, потом взяла младенца на руки. «Сколько ему?» «Только сегодня родился. Какой хорошенький». Рассматривала ребенка Наталья. Вера строго посмотрела на Георгия, как бы говоря. «Ну что, довел детей до отчаяния?» Поняв ее взгляд, он ответил сурово. «Разберемся. Уйдем, Хелен. Ребенка пора кормить». Георгий тоже обнял ее и детей. «А это Миранда», — представила ее Хелен. «Благодаря ей вы сейчас здесь. Они приняли Миранду как члена семьи». «А это кто?» Показывали дети пальцем на Мурона. «О, это морской царь», — ответил Георгий. «И наш самый большой друг». Наталья обняла Хелен за плечи и повела к модулю. После затворничества спасенные были ослеплены роскошью. «А это кто?» Показывали на огромных месьейцев дети. «Это», — отвечал Георгий, тридцать три богатыря пришли вас встретить». Но дети не знали пушкинских сказок, потому что воспитывались в другой стране. Маленький мальчика Стив спросил: «Богатыри, это понятно, а почему 33?" Пришлось Георгию рассказывать ему всю сказку. Все разместились в модуле и полетели к базовому кораблю на орбиту. Звездалёта Кванов их сопровождал. Хелен смотрела на Георгия, находя общие черты с Дэном. "А Дан уже у вас?" спросила Хелен. "Нет, Хелен, но мы его обязательно найдём", ответил Георгий. Он пошёл искать вас. Связи не было. Его импланты повреждены. Нас преследовали. Заволновалась хелен Вера ее обняла и мягко сказала. «Пора кормить малыша. Мужчины во всем разберутся сами, да?» Посмотрела она опять на Георгия. «Конечно», — ответил тот. «В ближайшее время. На базовом корабле Георгий по всей трассе до Москвы запустил поисковые зонды, и они начали утюжить трассу, посылая сигналы на частоте Дэна, и транслировали письмо Алекса к нему». Сам Георгий сидел, задумавшись. Что делать? Как поступить с представителями четырех раз? Ясно одно. Верить никому нельзя. Ни врагам, ни друзьям. С помощью Дэна они хотели прижать меня к стенке и вести свою галактическую политику, продолжая притеснять землян. Нужно еще раз проверить всю Солнечную систему на наличие их секретных баз. И не просто просканировать, а осмотреть с помощью зондов планетарной разведки. Совсем распоясались. Это же надо додуматься. Устроить охоту у меня под носом. И на кого? На члена моей семьи. Мурон прав. С плеча рубить нельзя. Эта история не должна выйти за плетелы солнечной системы. Никто не должен знать, кто на самом деле Дэн. Брат Алекса. И все. Дэн сидел на пассажирском кресле рядом с Мариной, которая вела машину. Волга уже изрядно потрудилась. До Москвы оставалось часа два. Надо же, я отец. Дэн. Лучше подумай, почему нас не преследуют, и как нам пробираться через посты ДПС у Москвы. Номера-то у нас не местные, а видок у машины еще тот. Столько прошли. Остался последний шаг. Начал отвечать он и замолк. В голове четко прозвучало сообщение Алекса о том, что он улетел в другую галактику за топливом для станции «Надежда». Вернется через сто земных лет. Оставляет ему самый большой звездолет, который был на базовом корабле. Георгий... Руководитель станции, его отец в курсе, и во всем поможет». Алекс извинялся за необходимость воспользоваться его кораблем, но другого выхода не было. Сообщение закончилось, и начало повторяться вновь. Это сообщение крутилось все это время, но чтобы я его получил, близко должны быть коммуникационные зонды. «Все, Марина, прижимайся к обочине», — сказал Дэн. «Приехали». Она остановила машину, включила габаритные огни. «Дэн». «У тебя что, совсем крыша от поехала?» «Марина, никогда не забывай о нашем договоре. С этого мгновения начинается его действие». ты откликнулся на передачу в том же волновом диапазоне. «Дэн, это Георгий. Я засек твое местоположение. Через пять минут заберу тебя». «Спасибо, Георгий. Я не один». «Это не имеет значения. Сколько вас? Заберу всех. Жду». Ответил Дэн и отключился. «Марина, не удивляйся тому, что сейчас будет происходить. Ты мой друг, и ты меня спасла. Через три минуты мы начинаем другую жизнь». Внезапно около Дэна появился блестящий шар, похожий на шаровую молнию, и стал радостно кружиться. «Дэн, я на твоем звездолете». Его оставил Алекс. С ним что-то творится невообразимое. Он поменял форму, берет курс на Землю. «Не волнуйся, Георгий». Узнал меня и радуется встрече. Сейчас успокою». Дэн вытянул руку ладонью вверх. Золотистый шар опустился на ладонь. Плотину прорвало, и на дэн обрушился поток информации, условно который можно было назвать эмоции, созвучной радости. Дэн мысленно погладил корабль как кошку, вел командные коды и пароль опознания и принял управление. Дал команду находиться на орбите Земли, велев подготовить медицинский бортовой центр к приему пациентов. «Все в порядке, Дэн. Корабль стабилизировался на орбите», сообщил Георгий. Марина стояла и смотрела на Дэна, открыв рот. Мурен находился на корабле Георгия в отдельной каюте с консолью связи. Утешительных новостей пока не было. Пропавший корабль капитана Ледола нашли. Он был лишен связи. Капитан сказал, что спас пассажиров со сбитого пассажирского самолета, высадил их на берег. А дэни его спутники Перли которые спасли весь экипаж и поврежденный корабль от неминуемой гибели, отвлекая удар боевого звездолета «З» на себя. Я даже не знаю, живы они или нет. Закончил рассказ «Следал». Вот и я не знаю, а только предполагаю. И дай бог, чтобы остались живы, иначе последствия будут катастрофические. Посидел, подумал и связался с ожидающими своей участи, провинившимися руководителями представительств галактических рас. На экране появились их изображения наполненные немым вопросом. «Ждете?» В ответ увидел сдержанные кивки. «С Хелен все в порядке. Вашу судьбу будет решать Дэн. Докладывать ли нам своим правительством о происшествии?» «Это вы должны решать сами. Но я бы на вашем месте не торопился». И отключил связь, подумав. «Не последний день живем. Сегодня я помог. Завтра помогут мне». Его раздумье перевел звонок офицера связи базы. «Моррен». Обнаружил маячок катера, на котором покинули звездолет Дэн и Перл. Где обнаружен? В открытом море, далеко от берега. Он движется со скоростью 5 кеков в час. Хорошая новость. Направь туда быстроходный спасательный катер, спасенным оказывать высшие воинские почести. Ну вот. Скоро соберем всех, и тогда начнется разбор полетов. И разбор этот будет очень тяжелым. Перл не стал менять внешний облик, и не поплылище милом дальше искать акванов перл а почему ты раньше не трансформировался заставил меня тащить тебя на себе э нет щемил это твоя личная инициатива не прикладывай с больной головы на здоровую да и что плохого потренировался и так перешучиваясь они плыли дальше Перлу постоянно на тактическом экране что то мешало он внимательно смотрел шлем и в самом углу обнаружил крошечного ныряющего дельфинчика о спаситель привет подумал он Дельфинчик стал уменьшаться. Понял, понял. Энергия на исходе. И подключил кристалл к источнику питания. Дельфинчик сразу вырос, и к Перл поступила от него информация. «Положи кристалл во внешний карман и задействуй маячок. Так нас быстро найдут». Перл так и сделал. «Стой, мил «Хватит плыть. Я что-то устал. Давай отдохнем. Нам торопиться некуда». «Перл, да где тут отдыхать?» Мягких кресел для тебя здесь никто не приготовил. Но все равно. Сбавь скорость. Да что с тобой? Забеспокоился Чемил. Уж не заболел ли ты часом? А может, ты ранен? Да нет. Все в порядке со здоровьем. Просто вспомнил, что Дэн перед твоим уходом дал мне кристалл с искусственным интеллектом, который мы забирали с катера акванов. ну помню. И что? Он активировался. И сейчас передает акванам наши координаты. Так что плыть нет смысла. Быстрее найдут, если мы будем на одном месте. Ну, Перл, умеешь ты обрадовать, и шутливо погнался за ним. Перл увернулся. Осторожней, а то кристалл потеряю. Часа через два на тактических экранах показалась большая подводная цель. Перл, как эту цель идентифицирует дельфинчик? Как спасительный катер командующего флотом акванов на Земле? Мурона. Нас встречает по высшему классу. Акваны кроме добра ничего нам не делали. Перл, это для них не друг. Много проблем принес в последнем бою. Все в этой галактике относительно. Вчера враг, сегодня друг. Неджи, ты галактики никогда со стороны не видел? Да что галактики? Земли. Рассуждаешь, как старый космический волк. Теперь, наверное, посмотрю. Перл, нас как будут забирать? В подводном или в надводном состоянии? Сейчас узнаю. После консультации с дельфинчиком, который, в свою очередь, задал этот вопрос капитану флагманского корабля «Кванов», Перл ответил. «Щимил, в надводном состоянии, для нашего удобства, так как воздушная среда для нас привычней. До контакта 10 минут и 700 метров расстояния. Давай подниматься на поверхность». «Давай», — согласился Щимил. И они неспешно стали подниматься на поверхность. «Ну видок у тебя, Перл», — прокомментировал Щимил. «На себя посмотри». Огрызнулся Перл, но трансформироваться не стал. А вдалеке показался спасительный катер акванов, быстро к ним приближаясь. Не доходя метров сто, сбавил ход и остановился. На воду упал трап. По нему спустились в воду дельфинообразные акваны с перепончатыми конечностями и выстрелились перед трапом в воде. «Поплыли, что ли?» Не то спросил, не то предложил Перл. «Поплыли. Ты как союзник первый, а я сзади, чтобы успеть сбежать, если что». Почетный караул замер при их приближении и удивленно провожал рыбьими глазами. Первый подплыл к трапу трансформировал тело на глазах удивленных акванов и поднялся на трап, убрав серебристый скафандр. От изумления капитан, встречающих, лишился дара речи. Но это было не все. За первым на трап забралось огромное чудовище, похожее на Лохнесское. Поднялось на задние лапы и тоже убрало скафандр, Перед изумленными акванами предстал огромный боец Зет, покрытый серебристыми пластинами. Среди аквата в ультразвуковом диапазоне поднялся крик ярости, но капитан успокоил их, подняв плавник. Крики прекратились, и он неуклюже направился по трапу к Перлу. Остановившись перед ним, шага за три заговорил. «Экипаж спасательного катера акванов приветствует вас и приглашает подняться на борт. Я капитан корабля Бункан». После этих слов загремел красочный, всем земной салют. Бункан, мы благодарим вас и команду катера за спасение. Капитан звездолета З. Щемил приносит извинения за инцидент, произошедший ранее. Он восхищен боевой подготовкой акванов и надеется, что встречи с вами будут только мирными за столом переговоров или за праздничным столом. Капитан неловко наклонил голову и сказал. Друг нашего друга, наш друг, плавником сделал приглашающий жест следовать за ним. Они проследовали на катер, пока шли, гремел салют. На борту для них отвели вполне комфортные каюты. Для первого земного типа, для щемила тоже земного. Ну так, Перл, все для тебя. Да ладно, они просто не ожидали тебя увидеть. Через некоторое время катер подплыл к огромному кораблю. Наш корабль чистая вода. Прошу подняться на борт. Есть ли у вас какие-нибудь просьбы или пожелания перед тем, как мы продолжим путь? Есть, Бункан. Нужна одежда для нашего друга». Он подчеркнул это слово. «Капитан Ищемила, и пока мы вас искали, по нашу сторону перешло подразделение из 20 бойцов Z. Они находятся вот здесь». Перо показал координаты на морской голографической карте. «У них заканчивается газовая смесь. Необходимо ее изготовить в нужном количестве». «А как же Ищемил дышит?» — спросил бумкан «Он адаптирован к любым внешним условиям». хорошо Все сделаем и подготовим. «Сколько хода до лодок?» «Двадцать минут», — ответил капитан. «Еще один вопрос, капитан. А чего вы нас встречаете с такой помпой?» «Приказ Верховного Командования — выполнять любое ваше желание. Передайте командованию нашу благодарность и по возможности свяжите нас с Дэном». «Кто это?» Командование знает. «Капитан, когда будем подходить к лодкам, пригласите нас на палубу». Хорошо. Капитан, еще одна просьба. Я попрошу вас следовать в надводном положении. Выполняю. Перл, ты замучил его со своими просьбами. Все для тебя, Симил, чтобы ты предстал перед своими бойцами в подобающем виде. Точно, Перл, а то меня сейчас нарядят, как шута горохового. Бойцы из этого не поймут. У нас все состоит из мелочей. Давай сам заказывай одежду. Перл нажал кнопку коммуникатора. Тут же ответил дежурный. «С кем я могу поговорить по поводу одежды для меня и бойца Зет?» «Соединяю». Его соединили с подразделением, занимающимся одеждой. Он объяснил, что нужно. «Сейчас. Пришлем специалиста». Через минуту специалист был на месте. Снял мерку, уточнил детали и ушел. Уже через пять минут принесли костюм. выглядел он, по мнению человека, нащемили нелепо. Но у каждого народа свои традиции через некоторое время их пригласил на палубу капитан на палубе стоял почетный караул иро подойдя к капитану сказал бункан никакого салюта что ты ему сказал спросил щемил попросил не пугать твоих бойцов салютом это правильно четыре лодки качались на волнах бойцы изы еще не видели корабль сщемил попросил у капитана катер зачем чтобы не дай бог с испугу не начали стрелять катер на воду распорядился капитан я пойду на катере один прошипел щемил не получится дорогой друг я официально тоже боец зед доглотен да поплывем вместе они сели в лодку и включили мотор за две минуты добрались до бойцов те уже провели на воде 15 часов и изрядно устали узнав щемилолу а потом и Перла, радостно их приветствовали щемил объяснил бойцам ситуацию еще раз призвал их подумать сказав что если они идут с ним из первым то назад к «З» дороги нет, и он их адаптирует к газовой среде, да и к любой другой. «Мы будем защищать все народы галактики», — закончил речь Чемил. В наступившем молчании раздалось шипение командира бойцов. «Ты делом доказал, на что способен, и ты вернулся. Твой друг и наш боевой товарищ, человек, боец чести, не убил ни одного зачанина, хотя мог. нашей жизни в твоих руках. Мы идем с тобой до конца». Щемил помолчал минуту, делая солидную паузу, и скомандовал. «Заводи моторы, и за мной на корабль «Акванов». Раздалось радостное шипение, аналог человеческому «Ура». Караван из пяти лодок тронулся к кораблю. Первый смотрел на небо. На горизонте заметил черную точку, которая быстро увеличивалась в размерах. «Щемил, что это?» Тот проследил за рукой первого и крикнул. «Воздух! Атмосферный истребитель «Зет»!» И истребитель открыл огонь. Щемил схватил в охапку перла и плюхнулся с ним в воду. Бойцы уже были под водой. В следующую секунду сверкнули лазерные лучи и двух лодок, как не бывало. Капитан Бунка напомнился, понимая, что второго боевого захода истребителя бойцы Z не переживут. Открыл огонь по воздушной цели. Истребитель вспыхнул на вираже и рухнул в воду. Через минуту команда корабля уже вытаскивала бойцов Z из воды. Те, оказавшись на палубе, стали на одно колено, протянули свои мечи щемилу. Их командир сказал. «Уже дважды наши жизни были в твоих руках, щемил. И дважды ты нас спас. В вашей жизни нужны галактики. Поберегите свои мечи для будущих битв и побед». «Что со связью?» Спросил первого Бункана. «Все, что вы просили, передали Мурону, главе представительства кланов на Земле. Я могу с ним поговорить сам?» «Конечно». «Пойдемте в рубку». Его поместили в пластиковый прозрачный цилиндр и через шлюз ввезли в рубку, которая была заполнена водой. В цилиндре работал динамик, через который Бункан сообщил, что связь с Муроном налажена. Перл представился, благодарил Мурона за их спасение и спросил, нет ли связи с Дэном. Мурон на вежливость ответил вежливостью, сказав, что всегда рад оказать помощь друзьям Георгия и Дэна. «Не мог бы я переговорить с кем-нибудь из них?» В настоящий момент нет георгий как раз полетел за дэном но я все ему передам и передайте что нас продолжают атаковать истребители зед хорошо и отключился ну как можно быть таким тупым занимая такую должность размышлял муран набирая номер удвула цэм подставляет голову под топор слушай тебя муран удвул ты что с ума сошел и так все что связано с тобой висит на волоске а ты еще полеты боевые со стрельбой рядом с моим кораблем затеял Муран, твой корабль никто трогать не собирается. Не решил своих бойцов проучить. Ну и как? Проучил? Жду доклада. Не дождешься. Истребитель обстрелял лодки твоих бойцов, в которых находился друг Дэна Перл и твой капитан Щемил. Мне пришлось бить твой истребитель, взять на порт троих бойцов. Отлично. Сейчас пришлю транспорт за ними. Удву, ты что, издеваешься? Я с тобой больше общаться не буду. Какой транспорт? Перл уже звонит Георгию, как бы тебе самого на транспорте к нему не доставили. Рассердил ты его серьезно, а люди твои не хотят возвращаться. Все, Удвул, убирайся сам из этой ситуации. И раздраженно отключился. Поставил в известность Кричан, Сервилий и Эднов. Те сразу смекнули, что Удвул будет жертвой. Сам голову в петлю сунул. На корабле в медицинском модуле после всех волнений находилась Хелен. Ей стало хуже. Действовало нервное перенапряжение последних дней. Рядом находилась Вера и, как могла, поддерживала ее. Над ней колдовали волшебные медицинские машины. Малыш спал крепким сном, покушав впервые в жизни материнского молока. Он был копия Алекса. Вера смотрела на него, и, скупая слеза, предательски скатилась у нее по щеке. Она не знала, будут ли у нее внуки. Алек сейчас неизвестно где. В каких-то космических глубинах. Вся жизнь семьи перевернулась и стала сплошной фантастикой. А ей хотелось покоя, стабильности и тепла. В модуль тихо вошла Миранда. «Ну как она?» «Спит. Подлечим, и все будет в порядке». «У тебя-то, Миранда, как самочувствие». «Спасибо. Все нормально. Только душа болит за перла». Вера взяла коммуникатор и набрала прямой номер Георгия. Тот сразу ответил. «Нашел Дэна?» «Да, лечу за ним». «А что со спутниками?» «Первом, ищи милом. Минуту, будь на связи». И по параллельной линии у кого-то спросил, что с ними. Последовал доклад. Они оба с командой бойцов «З» находится на корабле «Акванов». При посадке были обстреляны истребителем «З». Никто не погиб. Истребитель пришлось бить. «Ты слышала? Живы и здоровы. Сейчас заберу Дэна и полетим за ними». Вера вопросительно посмотрела на Миранду. Та, лицо в ладони, плакала от радости. Георгий дал команду Зеи нейтрализовать всю деятельность представительства Зет до особого распоряжения и во избежание необдуманных шагов со стороны Удвула. Распорядился накрыть силовым полем всеизвестные базы в Солнечной системе, законсервировать и тщательно проверить всю Солнечную систему на наличие секретных баз всех раз Это я пока готовлю почву к разговору с руководителями представительств. Думал Георгий. А внизу уже было видно старенькую Волгу. Два зонда перекрыли дорогу с двух сторон. Золотая капля, спускаем в аппарата на гравитационных генераторах, бесшумно опустилась на дорогу. Георгий спустился по трапу и увидел зряда потрепанную парочку. В одном он сразу узнал сына и крикнул. «Алекс». «Нет, Георгий. Дэн». «Да, он предупреждал, что ты на него очень похож. Но ты просто копия». И обнял его. «С прибытием, Дэн. Ты дома?» «Элен с сыном и детьми?» Ждут тебя на твоем корабле. Как Хелен? Хелен только родила, переволновалась. Сейчас в медицинском модуле. Георгий, летим сначала к ней, потом все остальное. Это кто, Дэн?» Посмотрел Георгий на Марину. «Это Марина, мой друг и спасительница. Она гибрид, наполовину человек, наполовину Эдн». «Здравствуйте, Марина», – протянул руку Георгий. и отец вот этого молодого человека». Дэн было дернулся что-то сказать, но Георгий так на него посмотрел, что говорит, что либо охота отпала. «Прошу на борт». Марина несмело сделала шаг назад и медленно стала подниматься в модуль. Когда на ступеньку трапа вступила нога Дэна, модуль вздрогнул и покрылся сияющей рябью, выдавая математическую какофонию эквивалентную человеческой радости. Георгий улыбался. «Узнал хозяина?» «Да, узнал». Дэн положил руку на обшивку. Я тоже рад, только ответить машинам Коди не могу. Центры перестроились за время путешествия по планете Земля. Поднялся в модуль, в рубке управления сразу образовались три кресла. «Давай, Дэн, садись, пилотируй. Твой модуль». Соскучился, наверное. «Даже не знаю». «Георгий, управляй сам. Я на корабле подремонтируюсь и приступлю к пилотированию». Георгий сел на центральное кресло. Голос модуля тут же проговорил, чего раньше никогда не делал видите управляющие коды для активации двигательных установок и протокол разрешения на пилотирование кораблем. Да я и коды никакие не знаю. Раньше летал без них. Где-то интеллектуальная система, не знаю. Она рядом с вами. Георгий завертел головой во все стороны, ища систему. Это я. Посмотрел на Георгия Ден. Разрешаю пилотирование Георгию. Ходы и пароли доступа введены. Модуль с удовольствием продолжал. коды и пароль управляющей системой приняты. Пилотирование Георгию разрешено. «Старт!» — скомандовал Георгий и недоуменно уставился на Дэна. «Он раньше со мной вообще не разговаривал. Зато у вас Алекс, мастер, разговаривать с интеллектуальными системами. Модуль просто соскучился и получает невероятное удовольствие от такого общения. Через несколько минут они уже были на орбите. Корабль сиял, как новогодняя елка, подергиваясь рябью и вспыхивая радужными шарами. Шлюзовые ворота открылись, и через несколько минут они уже были в транспортном ангаре. «Это твой звездолет, Дэн, с Ковчега?» алекс сказал «самый большой». «Большой, но не настолько, как тот, которым я управлял». «Дэн, можешь взять любой звездолет, в транспортных ангарах станции их много, а можешь построить заводы и начать работу по настройке звездолетов». «Да нет, Георгий, это я так ностальгирую, мне этого звездолета сейчас много». «Георгий». «Определи Марине комнату. Пусть отдохнет и приведет себя в порядок. А то мы только и делали, что бегали». Он нажал кнопку. Вошел Славин. Мисхиец под 4 метра ростом. «Я его слушаю». Вытянулся он по стойке смирно. «Славин, проводи нашу гостью в апартаменты». Славин повернулся к Марине. «Прошу вас следовать за мной». «Марина, отдыхай. Позже встретимся». Марина еле выговорила. «Хорошо» и посмотрел на Георгия. Тот, понимающе улыбнулся и сказал, «Славин большой, но добрый». «Президент, а вы меня не узнали?» Обратился вдруг Славин к Дэну. Вмешался Георгий. «Славин, это не президент Алекс, а его младший брат Дэн». «Рад буду вам служить, Дэн». Поклонился Славин и вышел вслед за Мариной. «Это есть месхийцы, которых открыл Алекс?» «Да, Дэн, сущие дети». Вот потихоньку воспитываем. Выводим из первобытного состояния. Хреных месхийцев немного. На станции выжили случайно. Ладно, Георгий. Интересно. Потом все подробно расскажешь. Информации, наверное, много. я не в том состоянии, чтобы ее адекватно усвоить. Георгий, понимающий, на него посмотрел. Дэн. Звонил муран представитель Акванов на Земле, и сообщил, что они подобрали Перла и Щемила с командой бойцов. Надо же и бойцов себе где-то нашли. Их там обстрелял истребитель «Зет». Аквана уничтожили истребитель. Я изолировал представительство z и все их базы. «Георгий, я очень устал не способен сейчас адекватно рассуждать и принимать решения. Давай я встречу с женой лягу на восстановительные процедуры. Я тебя попрошу первую ищемило доставить сюда». «Хорошо, все сделаю». И тут же отдал приказ о доставке с комфортом. «Пойдем, пойдем». Приобнял Георгий Дэна. Дэну была приятна эта забота. «Дэн, ведь у тебя нет семьи?» «Нет». «Теперь мы твоя семья». У Дэна даже запершило в горле от таких слов. Они вошли в медицинский модуль. Вира взглянула на Дэна и чуть не упала в обморок. Они вдвоем подбежали к ней. Она подняла глаза полной любви на Дэна и сказала. «Сынок». Прижимая его голову к своей груди, от такого тепла Дэн просто потерялся. «Я не ваш сын. Я Дэн, репликант, управляющая саморазвивающаяся интеллектуальная система. Я не знаю, какая ты система, а только ты Дэн и мой сын. Да, отец?» «Конечно. Я уже ему сказал, что больше никуда не отпустим, а то кто на старости лет о нас заботиться будет». «Спасибо вам», — прошептал Дэн и подошел к капсуле, где лежала хелен похудевшая, осунувшаяся. Он положил руку на анализатор. Тот доложил, что состояние стабильно хорошее. Спит. Нервное истощение. С ней все в порядке, сказал он родителям. Устала. Из темного угла медицинского модуля вышла Миранда. Дэн. Он резко обернулся. Миранда подошел и обнял ее. Как ты? Перла все нет. Георгий сказал, что он нашелся и жив. Я волнуюсь за него. Дэн повернулся к родителям. Миранда спасла меня. «Не волнуйся, твой перл уже летит сюда. Если хочешь, можешь с ним переговорить из центра связи», — приложил Георгий. «Иди», — отпустил ее Дэн. «Потом расскажешь, как вы выбрались». «Хорошо», — уже у дверей крикнула Миранда. «Пойдем, сынок». От этого теплого слова Дэна кидала умиротворенную истому. «Тебя ждет твой наследник», — сказала Вера, подводя его к кроватке, где лежал ребенок. Дэн наклонился и всмотрелся в его личико. Сейчас трудно было определить, на кого похож. «Как назвали?» «Имени пока не дали. Ждали тебя». «Имя ему можно только одно дать. Алекс». Вера опять его обняла и заплакала. Корабль требовал общения. Он посмотрел на родителей и сказал. «Я дома. Спасибо вам. Мне надо срочно подлечиться. Это будет продолжаться долго. Ждите, когда все процедуры закончатся». Я сам приду. Хорошо, сынок. Забрали ребенка и вышли. Дэн еще раз подошел к Хелен. Она спала. Сколько же ей из-за меня досталось? Вошел в кабину дезинфекции, медицинский центр пошел с полохами от нетерпения. Наконец Дэн лег в медицинскую капсулу и дал команду на полный контакт и восстановление всех внутренних коммуникаций в организме с учетом биологической составляющей. После этого биологический мозг был отключен. А виртуальная реальность то вспыхивала, то гасла. Тестирование показало только 30% функциональности. Дэн понимал, что это был не его огромный корабль «Ковчег», а всего лишь один из кораблей, возможности которого были скромнее. Аналитический анализатор вынес решение. На полное восстановление потребуется 4 земные недели. «Приступайте». А Георгию написал. «Я виртуальной реальности корабля. Восстанавливаюсь». Процедура продлится четыре недели. Можете заходить туда. Инструкции я оставил, и еще раз спасибо за встречу». Миранда влетел в зал связи, села в кресло, перед ней зажегся экран, показывающий помещение, по которому плавали дельфины. На голове у них была гарнитура. Тали обхватывали ремни, в ластах они держали какие-то предметы. Один из них представился. «Капитан корабля «Чистая вода», Бункан. С кем умею честь говорить?» миранда землянка хотела бы поговорить с Перлом». конечно мадам экран вздрогнул и на нем появился перл похудевший осунувшийся но какой то возмужавший что ли перл любимый ты жив перл во все глаза смотрел на Миранду. она расцвела похорошела все эти волнения пошли ей на пользу миранда милая все в порядке я жив и скоро буду с тобой мы уже вылетаем Георгий прислал транспорт. «Мы? А с кем ты?» На экране показалось огромное чудище с головой крокодила. «Вот с ним, с этим симпатякой, мой друг щемил, не раз спасавший меня за это время». «Перл, дай дай мне опомниться и привыкнуть к моему элегантному виду». И огромный лапище обнял Перла. «Не волнуйся, Миранда, я за ним посмотрю». Миранда пришла в себя. «Никогда не видела представителей народа Зетт». Выщемил похожую на крокодила Гену. Милого и доброго героя земных мультфильмов. Этот Гена не очень добрый. А уж про такое понятие, как милый, я вообще бы забыл. Он шутит. Перебил его Щемил. Я такой, как вы сказали. Ну или буду таким. Вот так и живем, Миранда. До встречи. Через час будем. Жду с нетерпением, Перл. И экран погас. А Щемил повернулся к Перлу и сказал… А ты шел, он такую красавицу отхватил. Это не я ее отхватил. Это она меня отхватила. Проявила разумную инициативу. Везет тебе. У вас самки не такие агрессивные, как у нас. Наши время брачного периода в порыве чувств легко могут откусить партнеру голову. Ну, щемил, как же вы с ними живете? А мы и не живем вовсе. А производим потомство. Наши самки – полуразумный вид. Вот это да. Имей в виду. Это государственный секрет. До тебя этого никто не знал. Вот эта гримаса природы. Сочувствую тебе. Ладно, пойдем приводить тебя в порядок. Подожди, Перл. Надо попросить Дэна или Георгия, чтобы приготовили газовую смесь для наших бойцов. Согласен. Отцы-командиры должны заботиться о своих подопечных. На экране появился Георгий и представился, сказав, что Дэн в реанимационной камере и просил его позаботиться о них. Георгий. «Нам нужна газовая смесь для бойцов ЗЭД». «Какова формула смеси?» Химил передал. Георгий продолжил. вылетите на корабль, а бойцов отправим на межпланетную станцию «Надежда». К их приезду подготовит тренировочный лагерь. Я вас жду». Химил. «Все необходимые параметры оборудования для лагеря обговори ЗЭИ». И исчез с экрана, на котором тут же появилась неземная красавица с серебряными волосами, волнами, сбегающими на высокую грудь. Перл потерял дар речи, а красавица заговорила. «Разрешите представиться? Искусственный саморазвивающийся интеллект межгалактической станции «Надежда». Назовите, пожалуйста, параметры лагеря». И они со Щемилом погрузились в детали обсуждения будущей базы бойцов Z. Перл впервые поднимался в космическое пространство. И уж тут старый космический волк Щемил, капитан звездолета, избороздивший всю галактику, знающий не понаслышке о непредсказуемости, Внешне очень красивого космического пространства, о его коварстве и превратностях, которые подстерегают неопытного пилота, с увлечением рассказывал Перлу о космосе и комментировал полет. А Перл не мог оторвать взгляд от обзорных экранов. И это только в архаических фантастических романах на звездолетах имелись прозрачные иллюминаторы. В настоящих звездолетах их нет. Разве что на прогулочных экскурсионных яхтах. Иллюминаторы заменяли голографические экраны высокого разрешения, расположенные по всему корпусу. Запасные видеокамеры располагались в специальных карманах на обшивке. Если из строя выходила одна, то ее тут же заменяла другая. На верхней обшивке располагалось неимоверное количество датчиков, антенн, ну и оружия, конечно. Поэтому любой звездолет, какой бы конфигурации он ни был, был похож на ежа. Перл слушал в полуха, очарованный зрелищем удаляющейся земли. Вначале планета была огромной, потом становилась все меньше, стали различаться материки. Чем дальше удалялись, тем она становилась голубее. Покрытая одеялом облаков, подсвеченных восходящими за планеты лучами Солнца и окруженная бархатной тьмой космоса создавала иллюзию нереальности происходящего. Киров тряхнул головой, прогоняя наваждение. Ощемил, не замечая его состояния, все говорил, говорил. Впереди показался огромный звездолет, похожий на дирижабль, сияя золотом и отбрасывая солнечные лучи в сторону, величаво плывя по орбите. Щемил, посмотрев вперед, гешипы камеры антенн, усеивающие внешний корпус звездолетов. Тот посмотрел, его изумлению не было предела. «Этого не может быть, потому что не может быть никогда», прошептал он. «Я никогда не видел таких звездолетов». Они уже вплывали в шлюзовые ворота ангара а еще через несколько минут спускались по ступенькам с модуля в ангар, а навстречу бежала Миранда, раскинув руки для объятий, как птица, прыгнула с разбегу и повисла на шею Перла, целуя его и шепча, что больше никуда одного не отпустит. Щемил с опаской отошел от них и с интересом наблюдал за происходящим. Когда первая радость речи улеглась и первого представила Щемила, она опасливо поздоровалась и вдруг спохватилась. «Вас ждет Георгий. Пойдемте». Я проведу вас к нему. А потом ты мой». Посмотрела на жгучем взглядом на Перла. Щимил опять внутренне поежился. У них такое приглашение ничего хорошего не предвещало. Они прошли за Мирандой внутрь и попали в небольшую, но очень высокую комнату. Дорогу им преградили два огромных, человекоподобных великана в золотых доспехах и с холодным оружием. «Вы кому?» «Георгию», — ответила Миранда. «Оружие сдайте». После аудиенции мы его вам вернем. Иру с Чемилом потеряли дар речи. Кто это? Наконец выдавил себя Перл. Это начальник охраны. Славин. Мисхиец. Это мой женик Перл. Представила она Перлу Славину. Добро пожаловать на борт. И подал огромную ручищу. Ира Ру упадал свою. Славин осторожно, чтобы не сломать, пожал ее, а потом протянул ладонь Щемилу. Славин. Начальник охраны. Капитан звездолета щемил и вложил свою лопищу в руку Славина. Славин был больше и мощнее, а щемил меньше ростом, но кряжестее и жилистее, что ли. Это было рукопожатие на силу. Ладони напряглись, и как тиски пресса стали сжиматься. Соперники стояли друг напротив друга и смотрели друг другу в глаза. Рука Славина напряглась, так что посинела. Глаза налились кровью. В нем начала подниматься первобытная свирепость. У Щемила глаза превратились в щелочки и тоже налились кровью, их позы наполнялись угрозой. «Славин», — напомнила Миранда, — «на ждет Георгий, ты нас задерживаешь». Славин расслабился, и они медленно разжали руки. «Ничего, силенка есть», — похвалил Славин. «А как на мечах?» «Сегда к твоим услугам!» «Кстати, я прибыл с бойцами, так что скоро потанцуем, Славин, э?» «Потанцуем, Щемил, потанцуем!» Георгий сидел за консолью с аппаратурой и что-то набирал на клавиатуре. Он никак не мог расстаться с этой привычкой. «Георгий, можно?» «А, Миранда, заходи». Миранда вошла, и пропустила вперед Перла и щемила. Георгий встал и вышел из-за консоли к ним. «Георгий, это Перл, начальник секретного отдела центра, где нас с Дэном содержали». Он посмотрел на нее внимательно. Потом на Перла. Он нас сначала содержал а потом спасал. Понятно, что ничего не понятно. Говоря это, пожал первую руку. Задержись после встречи. Побеседуем. Хорошо. Это Щемил. Продолжил представлять его Миранда. Щемил. Капитан звездолета «Зет». Был сбит и потом спасен Дэном и Перлом. Перешел на сторону Дэна. Адаптирован к атмосфере и экологии Земли. Мне тоже остаться. Вы остаетесь оба на станции. «Не мне судить, как и что было. Если мой сын решил, что вы друзья, значит, вы друзья», — веска сказал Георгий. «Георгий, разрешите мне первым остаться на беседу?» Георгий вопросительно посмотрел на Щемила. «Ну им?» — он кивнул головой на первую Миранду. «Нужно пообщаться. Вряд ли он сейчас внятно будет соображать». Георгий улыбнулся. «Согласен. Да, и еще. Дэн сейчас на реабилитации, и будет там четыре недели». Так что все вопросы ко мне. Время поговорить и обсудить все у нас будет. Закончил аудиенцию Георгий. Миранды и Перл вышли, а Щемил остался. В центре комнаты из пола выросли кресло и столик. Кресло для Щемила с его анатомическими особенностями. Располагайся, Щемил. Что будешь пить, есть? Я выпил немного коньяку и в черный. Дверь открылась. Робот вкатил столик с бутылкой коньяка, закусками, кофе, чаем и уехал. Георгий взял бутылку, разлил коньяк по бокалам и, подняв свой, сказал. «Сегодня счастливый день. Я обрел второе дыхание. Вернулся сын, да еще не один, а с семьей и друзьями. За это событие. И выпил до дна». Щемил тоже выпил и запил кофе. Щемил. «Знаешь, что у нас сложное отношения с Зет? И сегодня вот так, без забрала, открыто, я впервые беседу с его представителем, Расскажи все по порядку. Не торопись. У нас есть время. Нас никто не перебьет. Разве что коньяка еще добавим. Хорошо, Георгий. Я воин, а не политик. Буду говорить прямо». И начал рассказ. Пошел пятый час беседы. Ощемил все говорил и говорил. Георгий слушал внимательно, не задавая вопросов и не перебивая. Он стал многое понимать, и у него складывался план подъема человеческой цивилизации. Люди должны путешествовать по галактике. Ничего так не сближает и не способствует пониманию, как личное общение. Все расы спиралевидной галактики должны быть едины». Размышляя, он не переставал внимательно слушать Щемила и понимать. А Щемил дошел только до боя с кораблем Акванов и погони за космическим катером с Деном и Перлом. Георгий хмурился, не перебивал, но когда он дошел до боя с сервилиями, Георгий не выдержал. «Щемил». Ну скажи, этим что надо? Их-то как понять с их коллективным разумом? Георгий, мы за миллионы лет их не поняли. А ты хочешь их понять за несколько месяцев? Внешне складывается обманчивое впечатление, что их интересует только территория и вопрос размножения. Но это не так. А как, Щемил? Этого мы пока сами не знаем. Однако вернусь к дальнейшему повествованию. Рассказ Щемила подходил к концу. Он рассказал о нападении бойцов Зетт об их победе и решении бойцов остаться с ними. «Ну вот, Георгий, и сейчас я здесь», — закончил говорить Щемил. Георгий встал, прошелся по комнате, подошел к столику, налил коньяка в бокалы и сказал, «Для завершения наших приключений и начала новой, полной опасности жизни. Я думаю создать межгалактические силы безопасности, их костяк составят мисхийцы». «Это такие здравяки?» — спросил Щемил. «Ты уже успел с ними познакомиться?» «Да, крепкие ребята!» Георгий нажал кнопку, вошел Славин. «Слушаю, Георгий. Славин, это Щемил, ВНЗ». «Я сегодня с ним встречался. Сильный противник». «Славин, он не противник. Он друг. Он со своими бойцами вместе с вами будет в межгалактических силах безопасности». «Я понял, Георгий. Но пусть сначала докажут в бою ли поединке, что они воины». Георгий посмотрел на Щимила. «Докажем», — ответил тот. «В таком случае тренировочные поединки назначают через два дня». «Я понял, Георгий. Пойду готовиться и обрадую воинов своего племени». «Племени?» «Племени Щимил. Они находятся в первобытно строе, поэтому будут биться серьезно. Об этой истории узнаешь, войдя в систему. за тебе все расскажет. И об этом, и обо всем остальном». Но прежде чем расстанемся, скажи, почему Удвул так поступает?» «Инерция мышления и личные амбиции. Он воин, а не политик. а На его месте нужен политик. Он случайно попал на эту должность и хотел стать во главе галактики в использовавшей ситуации». С прямотой воина ответил Щемил. «Не только он», — печально проговорил Георгий. «Вот что Щемил. Леди на станцию и занимайся своими бойцами». Создай условия. Пусть адаптируются. Вот мой прямой номер. В любое время можешь звонить. Спасибо, Георгий. не действительно надо к бойцам, а то подумаю, черт знает что. А как пообщаться с Зеей? Вернее, как его вызвать? Просто подумай. Появился фантом Зеи. Слушаю тебя, щемил. Фантастика. Прошипел тот. Я с разрешения Георгия хотел бы отбыть на станцию к своим бойцам. хорошо «Транспорт будет готов через пять минут». Щемил пожал руку Георгию и вышел. У него осталось приятное чувство понимания от общения. Он вызвал Зею и спросил, «Как мне связаться с первым?» В стене образовалась ниша с видеофоном. «Прямая связь. Стар через четыре минуты». Напомнил Зея и исчезла.